память, декорации и решения. Нельзя сказать, что они попали в это место совсем уж случайно. Карта у них имелась, и на ней, разумеется, значились сооружения административно-общественной направленности. Универсальная школа, униш по народному. Там, естественно, метилось. По традиции, ведущий начало с окончания второй атомной. Это было достаточно мощное сооружение, ведь тогда при внедрении начинания вроде бы возникали стихийные восстания, так называемые мамкины бунты. Не желала мало приученное к новациям населения расставаться с традиционным институтом семьи, а уж единичных попыток выкрасть и воспитать в глуши собственное чада было считать не пересчитать. Вот и привыкли тогда строить стеночки вокруг униж повыше, желательно в несколько рядов, и заодно вышками со стрелковыми ячейками оторачивать. Может по какому-то иному поводу, а может именно по причинам военно-прикладного характера, разведчики отряда изобрели в это место. Вероятно, туда стоило заглянуть раньше, но тогда Лумиса тормозили некоторые соображения. Например, такое прагматично-эгоистичное, а вдруг там Вуниш, до сих пор, несмотря на вершащиеся катаклизмы, не глядя на свергнутые с престолов небесные светила и перетертых в радиоактивную пену императоров, до сей поры остаются живые дети. Что делать тогда? Выдавить улыбочку? Извиниться? Ошиблись, мол, дверью? Бывает? И спокойнёхонько отправиться дальше, вершить свои уголовно преследуемые дела? Получится ли? Удастся ли счистить из памяти ускоренно повзрослевшие маленькие лица, загоревшиеся смесью надежды и страха при виде здоровенных, разговаривающих на родном языке вооруженных дядей, маленькие лица, уже озарённые проблесками понимания, что родились не в слишком пригодные для жизни времена? А что, если там будут больные? Или начавшие голодать из-за опустошения уничных закромов? Что тогда? Делить поровну скудные отрядные консервы с лекарствами и снова прикрывать дверь со извинительной улыбочкой, выбрасывая с глаз долой из сердца вон неминуемость этой новой локальной агонии? И только теперь, разобравшись, какие силы бесчинствуют в скупой долине, помимо холода, не кончающейся ночи, Лумис решился послать разведчиков в небольшое поселение, рядом с которым располагалась универсальная школа имени маршала Терпуги. Так сказать, убедиться, что там уже не нужно будет поспешно, с извинениями и коликами в сердце, прикрывать досрочно распахнутую дверь. Они рассчитали верно, там действительно не требовалось прятать взоры от испуганно внимательных детских глаз, и извиняться тоже не требовалось. По крайней мере, перед живыми. Сколько там наличествовало мертвых? Здесь вряд ли бы разобрались даже археологи. Некоторое время назад над школой разорвался гигафугаз. Хотя, возможно, это сделала бомба сброшенной с толкая. Даже башенки с больницами не устояли, а вместе основных жилищно-коммунальных и учебных сооружений энтропия подвела к общему знаменателю фундаменты и крыши. Теперь стало трудно разобраться, имелось ли в зданиях и подвалах в момент нападения какое-то количество живых. Вполне может быть, что совсем не имелось. И тогда всю акцию произвели для того, чтобы загодя уничтожить удобную базу для плацдарма, вероятной в будущем партизанской войны. Обживающие скупую долину антиподы, как видно, отличались изрядной рациональностью. И, конечно, Лумис верил своим разведчикам. Совсем не по этой причине он решил лично осмотреть разрушенную Униш, точнее место, где она когда-то стояла. Нет, он никогда ее не видел и не бывал в здешних местах, так что непосредственно его решение никак не связывалось с географией. Однако ассоциации имелись, хотя рационалистическое объяснение к ним никак не вязалось. Ведь не осталось никаких меток о том, что здесь стояла универсальная школа, кроме координатной привязки. Правда дальше, далековато от прихлопнутых взрывом башены и поменявших пространственную ориентацию стен, разведчики натолкнулись на пару замороженных трупиков. Но мало ли причин, по которым в окрестностях могли прогуливаться детишки. Так вот, ассоциации Лумиса явно зарождались именно внутри его головы, никак не из внешнего мира. Они исходили из тех времен, когда он сам воспитывался в подобном заведении. Тогда они еще не назывались униж, и не имели столь тотальный, без исключений, характер. Да и башенки по периметру в те времена не строились. Ведь это было до Второй Атомной. В те славные времена никто еще не слыхивал о мамкиных бунтах. Да и испепеленный знакомый Милумиса император Грапуприс еще не подозревал о своем будущем царствовании. Давно это было. И, глядя на разрушенные в округе декорации жизни, Лумис Династарева ощущал себя чудовищно старой, внезапно оживленной мумией, пришедшей из умчавшегося в никуда Золотого Века Империи. И только клокочущая внутри ярость к пришельцам давала ему ощущение цели существования. Когда потом, после прогулки, он собрал младших командиров отряда на совет, речь, а скорее ее тон, были столь убедительны что слабые попытки некоторых вставить клин в его рассуждения выглядели до да нельзя жалко. И главное, чрезвычайно смахивали на ничем не прикрытую трусость. А он всего лишь говорил о том, что удары по циклопным ордам, хозяйничащим в округе, не более чем комариные укусы. И нужно бить по самому главному гнезду. «У нас чрезвычайно мало сил», – возразил всегдашний оппонент, командир группы левой руки Дили. «Правильно», – кивнул Лумис и бесстрастно добавил. Поэтому нам придется пойти на сотрудничество с Эррбакской армией. И все вокруг раздинули рты.